Глава 2. Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев. Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани. Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника. Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти. Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы. Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто. Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях. В эти дни немцы не били пленных, только убивали. Убивали за поднятый окурок на дороге. Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки. Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе. Убивали за сто над нестерпимой боли в ранах. Убивали ради спортивного интереса и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями из пулеметов и пистолетов-автоматов. Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращавшемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженные головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук, лагерям военнопленных, да не дошли. Полегли на пути в мягкой постели родной страны, в снегу и молчаливые грозные шлют проклятий убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещаем мстить, мстить, мстить. Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку. Где это я? подумал он. Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» — обрадовался он, встретившись чуть насмешливым взглядом ее обладателя. «Эх ты, мил человек, горяч! Нечего сказать! Чай запамятовал где ты!» — урчал бородач, наклонясь над Сергеем. «Портигар пожалел! Велика важность! Убить германиц мог тебя! Вот оно как!» Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, селись припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза. «Полежи, я схожу, погляжу. Снег растаял ли? Попьешь водички?» «Да горький так говорил. В кинокартине «Ленин» в 1918 году», — вспомнил Сергей. «Как зовут-то тебя, мил человек?» Подавая Сергею консервную банку с полурастаевшим снегом, спрашивал бородач. Серегой, стало быть. «Ну, добре. А меня, Хведором, мил человек. Никифорычем, значит. Ярославский, я из Данилова. Может, слыхал?» Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота... И грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что никифорыч неизмеримо практичнее и опытнее его. Крепче стоит на земле, чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает, и многое имеет себе на уме. Не удивился поэтому Сергей, когда никифорыч подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью. — Помогает, слышь, крепко при побоях, — объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья. Сергей не возражал. — Значит, верно, помогает при побоях. Решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его. — Эй, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе. А, помолчав, добавил. — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь? На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять тихо двинулись по волоколамскому тракту окруженные сильным конвоем сергея никифорович шли в первой пятерке колючий пронизывающий ветер дул в лицо заставляя в комок сжиматься исхудавшее тело лас лас торопили конвойные пытаясь ускорить процессию. сноска давай давай немецкий не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов, то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком. Контуженная левая часть лица часто с дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась. «Держись крепче, Серег, не то убьют», — посоветовал никифорыч «Есть у меня три сухаря, подкрепимся, малость», — продолжал он невозмутимо шагая вперед. Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям, с чернеющими на них пятнами лесов. — Братцы, ну как же оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных. — Ай, вчера от грудей! Снимай штаны и дуй! — поучали его из строя. — Не умею, родненький, на ходу, я же не жеребец. — Пройдешь верст пять и сумеешь! — обещали несчастному. Я ж чего захотел? Знать, не голодный? Черт, плюгавый! Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему незнаком удел всех. К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе. Журавель, ребята, виден, попьем водички. Эти напоят, захлебнешься. Ан, слава богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью. Самому нужно быть хорошему, тогда и комраты будут хороши. Чтоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут. Ишь, сука паршивая, комрата заимел». Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных. «Тетя!» Вынеси хоть картошку сырую. — Пить. — Корочку. — Огурок. — Да. — Сюда. — Ай-я. Двести голосов, просящих, умоляющих, требующих, наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой ветхой избенки старуха кряхтя тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына фронтовика, что и ее, Ванюша, может быть, шагает где-нибудь вот так, умоляя глотке воды и единственной мерзлой картошки И вынесла бы старуха мать ковригу хлеба и кринку молока. Да она горемычная на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили погреб от картошки, съели рожь и пшеницу. Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная дрель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталось лежать без движения. Как бы в торе очереди первого автомата застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку. — Ложи, Серег, — предложил Никифорыч, но сразу побледнев схватился руками за грудь. — Что такое? Что? Бросился к нему Сергей. «Убили-таки ироды!» — хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину. «Вот. Тебя тоже убьют, Серег. Беги!» — хрипел он. «Володька похож на тебя, сын. На фронте он. Ну, возьми мешок. Иди!» Выстрелы также внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнувший Нелли фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь пенись сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром. Вновь построенные по пять двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развивающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.